«Стрелки в Тоскане». Примечание. Рассказ написан в 1888 году. Включался в сборники «Случайные рассказы» под заглавием «Праздник стрелков». «Сон и явь. Раздел в Италии. Мифы жизни. Раздел Италия». Печатается по изданию амфитеатров «Мифы жизни». Собрание сочинений Санкт-Петербург, 1911 год, том 10. Подеста, городской глава. Гарибальдийское движение, национально-освободительное движение в Италии за ее объединение под руководством Джузеппе Гарибальди. Виктор Эммануил, король Объединенной Италии в 1861-1878 годах. Капеллан, помощник католического приходского священника. Сокрестиан. Хранитель Ризницы в католической церкви. Патер Ностер Кредо. Католические молитвы. Отче наш и верую.